Глава 16 На следующий день в Академии только и речи было о взорвавшемся ночью складе алхимической продукции. Версии запускали самые разные, от небрежного хранения до сознательной диверсии. Рот, чей склад взлетел на воздух, был из мелких и находился на грани выживаемости, так что вариант, что собирались скупить их производство за бесценок, исключать было нельзя. Потому что само предприятие опечатали, чтобы проверить, что такого там производят, что способно не только взорваться, но и нанести значительный урон. Погибнуть там никто не погиб, но с десяток человек получили значительные ожоги. Несколько даже находились между жизнью и смертью. Столь значительно оказались площади ожогов. Врачи боялись не справиться и обратились с просьбой о помощи к целителям. Те отвечать не торопились. Раздумывают, какой ценник назначить, чтобы не предешевить и не показаться хапугами, наживающимися на чужом горе. Предположил Безунов. Хе, выдохнул Шмаков. Раздумывают, как же. Они ждут, когда кто-нибудь умрет, чтобы оставшимся выкатить конский ценник. Как вариант, чтобы князь обратился к ним лично, заметила Мациевская. Зачем им это? Как зачем? Целительской гильдии иметь в должниках князя очень даже неплохо. На мой взгляд, в должниках у князя были как раз целители. Причем в таких должниках, что даже если они 10 лет будут бесплатно трудиться в княжских больницах, долг не отдадут. Но об этом долги знала только целительская верхушка, так что рассчитывать на снисхождение от низовых исполнителей не приходилось. «В принципе, твоих знаний должно хватить, чтобы спасти этих людей», — заметил писец. «Повреждения там как раз поверхностные, плюс отравление продуктами распада». «Так что целительской волны должно хватить, чтобы не умерли. А если противоожоговую мазь добавить, то даже следов не останется». «Мази у меня было запасено уже изрядное количество. Ее было не жалко. Единственное, что останавливало...» «Никто не станет использовать для лечения непонятно откуда взявшуюся мазь», — возразил я. «А давать ее от себя, в свете сложившихся обстоятельств, такая себе идея, потому что однозначно привлеку к себе ненужное внимание». — Можешь не к себе, а к Огонькову. А личину используешь. — За что ты так его ненавидишь? Его ж другие сосвету живут. Ну, проявись перед врачом в его лечении и попроси держать свое участие в тайне, — предложил писец. — Если честно, мне этого хмыря не жалко было бы, даже прийти то в его облике через главный вход под гром фанфар, потому что плохой он целитель и гнилой человек. Идея писца с тем, чтобы прийти в тайне и говорить под личиной только с одним врачом, имела смысл. Вдруг тот окажется достаточно амбициозным, чтобы скрыть участие целителей и припишет все заслуги себе, а еще новому инновационному способу излечения. Потому что писец был прав. Мне нужна была прокачка целительства, жизненно необходимо, а тут даже если целители официально на помощь не придут, все будут уверены, что они сделали это неофициально. Не последней причиной того, что я почти согласился, было еще понимание, что я могу помочь людям, получившим такую серьезную травму но и не основным. Все-таки меня готовили для того, чтобы убивать, а не чтобы исцелять, и кардинально моя жизнь поменялась не так давно. Я решил пока горячку не пороть, а обдумать, как все это можно сделать по возможности непалевно, ну и планы на этот день не очень перекраивать. Потому что планов хватало. Поездить изнанке и заняться выстраиванием охранной системы дома и участка. А значит, придется продумывать схему, потому что основу я получил, как и заклинания, но совмещение всего этого в нечто удобоваримое приходит только с опытом. Поэтому я решил несколько раз сделать теоретические выкладки, а уж потом воплощать их в практику. Песец сказал, что такая схема легко укладывается в артефакт, правда не уточнил, как я должен этот самый артефакт делать. В дефектном слепке личности этих знаний не оказалось. Поэтому зачет по технике безопасности для меня был отнюдь не на первом месте по важности, но и не на последнем – Без него к практике не допустят, а без практики не выдадут диплом, пусть у меня своя техника безопасности куда эффективнее. Наша группа сдавала первой, поэтому я надеялся, что быстро отстреляюсь и все успею. Методичку я вызубрил наизусть и мог оттарабанить от и до. Но первым ломанулся сдавать шмаков. Видно, тоже хотел пораньше свалить. Но Северегина либо оказалась дамой злопамятной, либо просто считала, что нужно показать сразу, насколько важен ее предмет, поэтому Шмакова завалило. Сам он этому поспособствовал не только тем, что показал себя на лекциях не с лучшей стороны, но и плаванием в предмете обсуждения. «Вот я вас слушаю, молодой человек, и понимаю, почему этой ночью случилась такая ужасающая трагедия», не без удовольствия заявила Северегина. «Казалось бы, алхимический род обязан знать все тонкости производства, чтобы не допускать несчастных случаев, а нет». «Ничего вы не знаете, и поэтому я вас не могу допустить к практике. Пересдачи через неделю. Надеюсь, к ней вы усвоите хотя бы базу». «Эльвира Анатольевна!» Заныл Шмаков. «У меня это техника безопасности на уровне инстинктов. Пусть словами я не всегда могу сказать, но действую всегда по ней». «Вот когда ваши инстинкты придут в соответствие с вашими мозгами, тогда и получите зачет», — отрезала она. «Человек — существо в первую очередь мыслящее, а инстинкты оставьте для животных. Не занимайте время впустую, молодой человек». Шмаков не ушел, пристроился в углу с методичкой по технике безопасности. Правда, он не столько читал, сколько бросал жалостливые взгляды на преподавательницу. Но то и было наплевать. По насмешливым взглядам, которые она позволяла себе бросать в сторону неудачливого студента, было понятно «не сдать зачет сегодня Шмакову». А вот Мациевская отвечала бодро, подробно и быстро, поэтому зачет получила с первого захода. После нее пошел я, и у Шмакова нашлась новая причина для ненависти ко мне. Потому что он, представитель древнего и славного алхимического рода, не смог получить зачет по алхимической безопасности, в отличие от меня, наглого выскочки. Провожал он меня таким взглядом, как будто я нагадил в его любимые тапочки». За время занятий я выяснил, куда отвезли пострадавших и нашел рядом с тем местом большой магазин для садоводов. Почему для садоводов? Потому что я понял, что наличие сада тоже надо будет как-то объяснять. А если я на машине привезу саженцы, на которые сохраню документы магазина, вопрос отпадет. Саженцы можно будет высадить изнанке. Растения верхнего мира там приживались, но почти не плодоносили и совсем не размножались то есть заселить изнанку яблонями к большому горю песца не получилось бы, иначе пришлось бы сидр еще из изнаночных яблок делать. Смысл же в этом был следующий. Если встанет вопрос, откуда у нас яблони на участке, можно будет предъявить чек из магазина, а там уж пусть к нам пристают, что за сорта и где их взяли. Возможно, я перестраховываюсь, но лучше так, чем оказаться не готовым к расспросам. Домой я забежал ненадолго, наскоро перекусил, Нафасовал в пяток стандартных алхимических баночек майс против ожогов и взял дополнительно одну большую банку. Мелкий отдам врачам и с большой намажу сам. Отправил Олегу сообщение, что я отъеду примерно на час, и отправился в гараж за грузовичком. Минут через двадцать я был на месте. Грузовичок поставил на стоянку садоводческого магазина, а сам ушел в невидимость и рванул к больнице. Охранялась так куда лучше полицейского архива. Камерами было утыкано все. Но засечь через них меня было невозможно. Скрытность вызывала на записи лишь небольшую размытость, а невидимость вообще не была видна. Так что пока я личину Огонькова не примерял, экономил энергию. Мои пациенты оказались в реанимации ожогового отделения. Состояние их было плачевным. Там даже без полного сканирования было понятно, что борются за жизнь из последних сил. Все тело у них представляло одну большую рану. Запускать у них регенерацию, отбирать те крохи сил, что у них оставались. Поэтому пришлось действовать волной исцеления, которая требовала энергии от меня куда больше, чем запуск регенерации. А регенерация поможет тем, кто в палатах. К ним я зайду позже, когда обработаю мазью пациентов из реанимации. Делал я это в перерыве между волнами исцеления. Подряд их все равно бессмысленно отправлять. Заклинание должно рассеяться, прежде чем пойдет новое. Так что запустил три волны, намазал одного, запустил следующие три волны, намазал второго, запустил еще три волны и намазал третьего. Разумеется, мазь прибавку к целительству не давала, но давала хорошую колхимию, а потребности в ней не было ни у Власова, ни у Зырянова. Так что я посчитал это использование ликвидации излишков, а заодно проверкой действия. Мазь показала себя прекрасно, она впитывалась, не оставляя следов, и начинала тут же действовать. «Из минусов. Я мог намазать только с одной стороны, если не переворачивать тело. А переворачивать я опасался. Слишком много датчиков было прикреплено к людям, начнут пищать, толпа сбежится». «Пить!» — простонал один из пациентов. И в палату тут же вбежала медсестра. Наверное, на нее завязана вся сигнализация, в том числе и звуковая. Картина, открывшаяся ее глазам, заставила женщину охнуть и выскочить из палаты. Вскоре в нее быстрым шагом зашло другое действующее лицо. Мужчина в белом халате и с табличкой на груди «Калинин Лев Михайлович», врач-хирург. Удивился он не меньше медсестры. «Да не может такого быть!» «Вот и я так думаю. Это же работа целителя, хорошего такого. Может, у нас тайна. Огоньков побывал. А, Лев Михайлович?» Смотрю, Огоньков стал уже целительской достопримечательностью. «Как я отлично сработал на его репутацию!» и, главное, дальше собираясь на нее работать. «Оля, не несите чушь! С чего бы к нам стал тайно пробираться целитель?» Скептически сказал врач. «С того, что ему строго-настрого запретили исцелять бесплатно. У меня подруга в том травмпункте работает, где Огоньков благотворительностью занимался. Так ему такое там устроили, врагу не пожелаешь». Я решил, что самое время выйти из сумрака, принял облик Огонькова и сказал, пытаясь имитировать его голос. «Мне бы...» «Очень не хотелось, Ольга, чтобы вы этими предположениями с кем-то поделились. У меня действительно были большие неприятности и будут, если вы проговоритесь». «Я же говорила!» Медсестра посмотрела на весьма удивленного врача. «И среди целителей бывают хорошие люди, не все надутые снобы, которым только и нужны чужие деньги». Я смущенно улыбнулся и чуть было не поскреб кончиком ботинка пол, но решил, что это перебор. Не настолько нежной и стеснительной личностью был Огоньков». «Если вы перевернете пациентов, я нанесу на них массе с другой стороны, предложил я. А вам оставлю баночки для тех, кто в палатах. К ним я так явно зайти не могу, только под артефактом». «Храни вас Бог, Виктор Филиппович», — благоговейно сказала медсестра. «С чего такая щедрость?» — подозрительно спросил врач. «Не могу смотреть, как люди мучаются. Душа болит. Запреты эти целительские в печенках уже сидят». Целитель должен делать людей здоровыми. Иначе какой он целитель? Ольга, проверь, как работает мазь на пациентах в соседней палате. Внезапно сказал врач и вручил ей одну из баночек. Та выпорхнула из палаты, а он сказал. Это вы медсестре можете втирать. Я Огонькова знаю лично. Тварь он та еще и говорит так, как вы, в жизни не стал бы. И голос у него отличается. Это на случай, если вы опять захотите себя за него выдать, так лучше делать это молча. «Одного не могу взять в толк. Зачем вам делать из этой сволочи героя?» «Да, у личины есть серьезный недостаток. Голос она не копирует. Но кто знал, что мне повезет наткнуться на человека, лично знающего Огонькова?» Затем, что у меня могут быть проблемы, по сравнению с которыми проблема Огонькова – мелочь, честно признал я. И мать вам по-другому не передать. А она, видите, как хорошо действует? Давайте пока с другой стороны пациентов обработаем». Врач хмыкнул, но подошел к ближайшей койке, представляющей из себя сложное сетчатое сооружение. Пациента мы перевернули вдвоем, и я нанес мазь уже с другой стороны. Пациент, кстати, уже начал приходить в себя, и я забеспокоился, не услышал ли он чего лишнего. «Да, мазь знатная», — признал врач. «Нам бы такую на постоянной основе не помешало бы иметь». Я подумал, а почему бы и нет? «Благотворительностью тоже нужно заниматься, особенно если она мне ничего не стоит. Кроме тары и времени, разумеется». «Неофициально могу немного передавать регулярно». «Это было бы прекрасно», — расцвел он. «Но без целительских заклинаний результат будет хуже», — предупредил я. «Так вы приходите неофициально и практикуйтесь», — предложил он. «Это был не вариант. Одно дело разовая акция, и совсем другое — приходить сюда на постоянку». «Большая вероятность спалиться, что в моей ситуации смертельно опасно». «Вами начнут интересоваться, а потом мной». «У нас есть прекрасный козел отпущения», — вдохновенно сказал он. «На него и укажу в случае чего. Ольга-то точно проболтается, гадалки не ходи. Перед подругой похвастается наверняка. Он мазь не делает». «Мазь с другого источника получена», — предложил врач. «Так и скажу». И все же нет, для меня это очень опасно. Когда опасность удастся убрать, тогда смогу прийти, не раньше. Ну или в таких вот экстренных случаях. Все, мне пора. Прощаться я не стал, чтобы не затягивать ненужный разговор, ушел в невидимость и пошел по палатам, отправляя волну исцеления раз за разом. Пару раз пришлось восполнять энергию медитации, но оно того стоило. писец радостно сообщил, что продвинулся я прилично, и еще один такой выход, и можно надеяться на взятие следующего модуля. Закончив сажеговым отделением, по которому металась медсестра с мечтательным выражением на физиономии, явно надеявшаяся случайно наткнуться на Огонькова, я направился в садовый центр, где купил пачку саженцев, среди которых были и яблони, и груши, и сливы, и вишни, и абрикосы, и даже пара кустов черной и красной смородины. Все это было на нашем участке, поэтому нуждалось в легализации. Загрузил я саженцы в грузовичок таким образом, чтобы пара веток из патента торчала и выехал домой. Олег был уже там и помог перегрузить покупки из грузовичка в вызванный армейский транспорт, который опять я убрал в контейнер. «Вообще хороший способ тяжести переносить», – внезапно сказал Олег. «В одном месте загрузил, в другом разгрузил, и я не про машину сейчас, а про контейнеры вообще». Они для этого и были разработаны, заявил писец, Удобный артефакт для переноса и длительного хранения громоздких вещей. После таких его ремарок мне все сильнее хотелось заняться артефакторикой, но не было модуля, а появился бы модуль, не факт, что хватило бы времени. По изнанке мы катались до темноты. Сначала доехали до домика и высадили все растения, в чем мне изрядно помогли сначала магия земли и магия жизни, а потом, когда пришла пара полива, магия воды. Как выяснилось, использование магии в таких объемах привлекает твари изнанки, как мух свежее дерьмо. Но мы опасность заметили вовремя и скрылись в транспорте, пока без включенной защиты. Военный транспорт тварей уже не привлекал, поэтому мы спокойно отъехали от домика, вокруг которого продолжала кружиться стая бархатниц. На подлете была стая клювоголовых змей. Смотреть, сцепятся они или нет, мы не стали. Поехали дальше. Немного прокатились вдоль реки и увидели на горизонте горы. До них доехали, но выходить не рискнули. Там было слишком оживленно для нас двоих. Маяк я поставил, а потом решил возвращаться. И вовремя. Когда подъезжали к проколу, начинало темнеть. А ночью тут куда опаснее, чем днем. И без того еле успели нырнуть в прокол до того, когда нас добралась тройка клювоголовых змей. И почти сразу я услышал звонок своего телефона, который я оставлял снаружи. Звонила мама Владика. «Добрый вечер, тетя Алла. Что-то случилось?» «Илья, ты так долго не отвечал?» В панике выкрикивала она. «С тобой все в порядке?» «За меня она бы так не убивалась. Похоже, что-то не то было с Владиком».